Глава восьмая. Время не ждет. От Бетси Павел знал, что Селезнев и Сурин не любят выходить из дома до обеда. Из-за этой их привычки первые несколько попыток Митрофана Федоровича назначить репетиции на утро пошли прахом. Именно поэтому решено было навестить обоих, как только начнет светать, Не пустить полицейского чиновника, пусть даже с частным визитом, они не посмеют, а ранний визит застанет их врасплох и не даст времени собраться с мыслями. По крайней мере, именно такие аргументы привел Руднев, и Черкасов нашел их убедительными. Про то, что утро у него выдалось абсолютно свободным, а вот к полудню начинались уроки, Павел дипломатично умолчал. Жили несостоявшиеся дуэлянты сравнительно недалеко друг от друга. Сурин в родительском доме на Дворцовой, между Карамзинским садом и окружным судом, а Селезнев чуть дальше, уже за торговыми рядами, на перекрестке более шумной, ярмарочной, части Дворцовой и Лосевой, где селились преимущественно купцы. Руднев с вечера сговорился с извозчиком, и Ванька чуть свет ждал его у ворот. Оттуда они заехали за Константином. Несчастный коллегский регистратор чувствовал себя получше и держался молодцом, Но при этом не переставал трубно сморкаться и оглушительно чихать. Павел морщился. Возница вздрагивал, лошадь сбивалась с шага. Звонкая «Апчхи!» отражалось от стен домов на пустых с утра улицах. Дома у Сурина друзей ждала неожиданность. Заспанный слуга, напуганный полицейским визитом, отправился будить молодого барина, но уже спустя минуту вернулся обратно. Он удивленно сообщил, что постель Родиона была пуста. А куда он мог уйти в такую раннюю, никто не знал. Павел и Константин мрачно переглянулись. Ношу в прихожую спустился отец Сурина, Герасим Михайлович, в богатом теплом халате. Узнав о пропаже сына, он не на шутку взволновался. «Да, Родион пришел вчера в крайне мрачном настроении». Закрылся в своей комнате сразу же и не вышел даже на ужин. Ума не приложу, куда он мог отправиться. — Герасим Михайлович, — повинуясь интуиции, решил спросить Черкасов, — а нет ли у вас дома дуэльных пистолетов? — Дуэльных пистолетов? — удивленно переспросил Сурин. — а Отчего же? — Есть. Красивые французские еще от деда остались. — А почему вы... — он осекся. — Уж не думаете ли... — Прошу вас, со всей возможной скоростью проверьте, лежат ли они на своем месте, — прервал его Константин. Они с Рудневым проследовали за хозяином дома в его кабинет. Там Герман Михайлович долго искал ключ, но в итоге все-таки открыл секретер. — Черт, меня раздери! Футляр всегда лежал здесь! Не сговариваясь, Константин и Павел развернулись и бросились назад к вознице. Тот щелкнул кнутом. Экипаж на полной скорости полетел на Лосевую. Однако и здесь их ждала неудача, Селезнев также отсутствовал дома. Уже проснувшийся дворник смог сказать, что Григорий Никифорович ушел пешком не более десяти минут назад. — Проклятие! Значит, они все-таки сговорились стреляться? — раздраженно тряхнул головой Константин. — Если их не остановить, эти остолопы убьют друг друга. Но где их искать? — Не знаю, — сокрушенно ответил Павел. — Может, на кладбище или в лесу каком-нибудь? Ты сам понимаешь, насколько это расплывчато? Мы даже не успеем разослать городовых. — Постой! Безуцкий может знать, — осенил Руднева. — Родион вчера пытался записать его в свои секунданты. Быстрее, нужно ехать к нему. И снова понеслась дикая гонка. Экипаж нещадно подбрасывал и качала на ухабах, пока они летели в дом Безуцких в начале Большой Саратовской. Там они чуть не столкнулись с другой коляской, как раз выезжавшей из ворот. В ней сидела наскоро одетая пожилая уже женщина, оказавшаяся матерью Василия. Узнав, что Константин из полиции, она чуть не бросилась ему на грудь. «Прошу вас, остановите это безумие», — объявила дама, протянув гостям записку. Я услышала, как хлопнула входная дверь и пошла проверить сына, но нашла это на письменном столе в его комнате. На листке бумаги, торопливым юношеским почерком, было выведено. «Матушка, покорнейше прошу вашего прощения, мой друг Родион Сурин сегодня стреляется на дуэли с поистине подлым и бесчестным человеком, простить такого нельзя». Если Родион будет ранен или убит, я намереваюсь занять его место. Да рассудит нас Бог. Если я не вернусь, ищите мое тело на холме у Смоленской церкви. Прошу лишь об одном. Не корите себя. Вы воспитали человека чести, ваш любящий сын Василий». «Только этого не хватало», — в сердцах ругнулся Константин. «Зато теперь мы знаем, где их искать», — ободряюще хлопнул его по плечу Павел и повернулся к матери Безуцкого. «Сударыня, прошу вас, вернитесь домой» мы обязательно доставим вашего сына обратно живым возницы вопросов не задавал он просто щелкнул кнутом и лошадь понесла со всей возможной скоростью ехать было далеко смоленская церковь располагалась в самой северной части города на одноименном спуске к пристаням являла она собой красивый силуэт на фоне косогора покрытого леском и садами даже в историю немного вошла погостив в городе с светила отечественной поэзии александр сергеевич пушкин Изволил зарисовать церковь в ожидании переправы через Волгу. А сейчас на ее фоне грозила разыграться драма как раз в духе Евгения Онегина. На спуске извозчик вынужденно притормозил. Уж больно извилистой была дорога вниз. Но из с вершины круче, в лучах восходящего солнца, оказались видны дуэлянты. Они выбрали небольшой лысый бугор через дорогу от колокольни. Рядом с деревянной лестницей и мостками, также ведущими к реке. Разобрать, кто есть кто, не представлялось возможным. Лишь две фигуры, застывшие друг против друга. И еще пара стояла чуть поодаль, очевидно, секунданты. Как раз в тот момент, когда экипаж начал спускаться по дороге, один из дуэлянтов вскинул руку. Раздался громкий хлопок, его силуэт мигом окутался дымом. В отличие от современных револьверов, старые дуэльные пистолеты оставляли вокруг себя натуральные облака. Даже издалека было видно, как соперник, стрелявшего, вздрогнул, чуть пошатнулся, но остался стоять. «Промахнулся!» — радостно воскликнул Руднев. «Давай постараемся успеть, пока второй участник не выстрелит. Иначе радоваться рано». Коляска обогнула последний крутой поворот. Константин и Павел спрыгнули с подножки еще до того, как она остановилась, и бросились к дуэлиантам. Приближаясь, они смогли разглядеть, что стрелявшим оказался Селезнев. Родион Сурин возвышался напротив. «Остановитесь — Остановитесь! — крикнул Черкасов. — Не делайте этого! Сурин на мгновение кинул взгляд в сторону бегущих, но тут же обратил все внимание к Селезневу. Тот стоял спиной к Константину и словно бы окаменел от страха. Наслаждаясь паникой соперника, Сурин медленно поднял пистолет, но не остановил его на Селезневе, а направил дулом вверх. Григорий Никифорович резко выдохнул и даже Константин успел подумать. — Слава богу, он выстрелит в воздух! Согласно традиции, подобный жест означал бы примирение. Вместо этого Родион резко навел пистолет на соперника, прицелился и спустил курок. Грохнул выстрел, Селезнев болезненно вскрикнул, схватился за предплечье и грузно осел на землю. Константин рванулся к Сурину, вырвал у него пистолет и заломил руки за спину. Павел опустился на колени перед упавшимся Селезневым, осматривая его рану. Туда же побежал неизвестный секундант актера, Безуцкий, А Сурина, конечно же, представлял он, остался стоять с растерянным видом. — Кончайте спектакль, Григорий Никифорович! — хрипло рассмеялся Сурин, словно не замечая неудобств. — Я стреляю с самого детства. Пулей вас всего лишь ожгло это царапина. Вы даже сможете пользоваться рукой еще до обеда. Дуэлянтов увезли. Селезнева в Александровскую больницу осмотреть рану, а Сурина в полицию. Формально эта часть города находилась в ведении третьей части, но так как дело об убийстве вели подчиненные Богородицкого, то и Родион отправился на Московскую. Там пристав встал перед непростой дилеммой. С одной стороны, дуэли действительно карались законом, и актеры могли ждать шесть лет заключения. С другой, на дуэли никто не погиб. Рана Селезнева действительно оказалась лишь царапиной, а семейство суреных пользовалась в городе определенным влиянием. Черкасова с его просьбой допросить Родиона по делу об убийстве Филимоновой пристав очень хотел бы отправить домой. Тем более, что мальчишка продолжал практически безостановочно утирать нос рукавом шинели и чихать, так что в общем зале подпрыгивали чернильницы на столах. Но Черкасов не отставал и умолял дать ему хотя бы 10 минут для беседы с задержанным. Времени на раздумья было в обрез. Сурины обивали порог губернатора, а значит скоро... В часть мог прибыть либо Василисов, если Долгово Собуров примет решение отпустить молодого актера, либо адвокат Родиона, если дело все-таки будет рассматриваться в суде. В конце концов Богородицкий махнул рукой и разрешил Константину переговорить с Суриным. «Пришли нотации читать?» – с усмешкой спросил Родион у вошедшего коллежского секретаря. «Нет, на самом деле поговорить о Татьяне Георгиевне». Константин уселся напротив и вгляделся в лицо собеседника. С того мигом слетела ухмылка, и он зло зыркнул на сыщика в ответ. Не обращая на это внимания, Черкасов продолжил. — Судя по вашему поведению, госпожа Филимонова была вам очень дорога. — Предположим. — Но при этом на вопрос о ваших отношениях с Татьяной вы ответили, что они были исключительно профессиональными. — Не вижу противоречий, — также коротко ответил Сурин. — Что же это? вы столь высоко цените своих коллег что ради скажем митрофана федоровича устроили бы скандал на кладбище или вызвали человека на дуэль если вы планируете дальше задавать подобные дурацкие вопросы то я лучше помолчу откинулся на спинку стул родион а и молчите себе на здоровье бог с вами повторил его позу черкасов давайте ка лучше расскажу что я думаю по этому вопросу а вы меня поправите если я ошибаюсь — Думается мне, что Татьяна Георгиевна была для вас не просто партнером по спектаклю. По всему, видать, вы человек пылкий, темпераментный, а покойная, чего уж греха таить, была очень красива. Константин вновь подался вперед и теперь, не мигая, смотрел на Сурина. Вид у него оставался по обыкновению чуть растерянным, голос мягким и шмыгающий нос он все так же вытирал рукавом. Но Родион скорее почувствовал, чем увидел, что в поведении молодого колледжеского регистратора что-то переменилось. А Черкасов меж тем продолжал. «Вы уж меня простите, я в театре никогда не бывал. Но кажется, что для актера вы не очень хороши в сокрытии собственных чувств. Смерть Татьяны стала для вас настоящим ударом. Вы искренне скорбели. А что остальная труппа?» Митрофан Федорович думал лишь о том, чтобы вовремя открыть театр. Другие актеры недостаточно скорбят. Селезнев так вообще отвратителен. А тут еще и арест Осипа Эдмундовича. Константин печально цокнул языком. — Будьте откровенны, Родион Герасимович. Вы же не считаете, что господин Вайс убил Татьяну? Ведь так. Сурин попытался что-то ответить, но вместо этого уронил подбородок на грудь и отрицательно покачал головой. Именно это вас так и разъярило. Вы уверены, что Осип эндбундович не виновен, что Селезнев оговорил его. А это значит, что дело будет закрыто, в тюрьму отправится безвинный человек. Но и для вас это самое страшное. Настоящий убийца Татьяна останется на свободе. Родион кивнул. Его плечи легонько подрагивали от рыданий, а Константин вкратчиво продолжил. — Открою вам секрет. Только вам. Это останется строго между нами. Он доверительно придвинулся еще ближе. — Я тоже не верю, что Осип Эдмундович наш убийца. Но для того, чтобы это доказать, мне нужна ваша помощь. Вы должны быть откровенны со мной, кристально чисты. Рассказать все, что вы знаете. Что думаете ради Татьяны? Вы готовы на это пойти? Родион поднял насыщиком мокрые от слез глаза и вновь кивнул, на этот раз более уверенно. Если Павел Руднев... Чего и не любил, так это безделье и ожидания, Вернее, не так. Побездельничать он любил. Но это тоже было своего рода занятие. Посидеть в беседке с книгой, меланхолично попить чаю, полежать с утра в постели, никуда не торопясь. Но вынужденное безделье. Нет, от этого его тело буквально зудело. Ноги нетерпеливо притоптывали, а руки не находили себе места. После дуэли ему таки пришлось вернуться в гимназию и отвести положенные уроки. Даже не самые внимательные ученики заметили, что в этот день всегда собранный и увлеченный учитель вел занятия вяло, словно по инерции. Его мысли явно витали где-то в другом месте. Стоило последнему уроку закончиться, как Павел быстро собрался и отправился в Александровскую больницу, где рассчитывал застать Селезнева. Однако там ему сказали, что актеру просто перевязали руку и отправили домой. Это несколько сбило его планы. Заявиться к Селезневу домой одному. Без полицейского сопровождения? Почему бы и нет, подумал Руднев. В конце концов, он же поучаствовал в спасении жизни актера. А значит, ничего не мешает ему нанести дружеский визит и справиться о здоровье. Именно так Павел и оказался вновь перед доходным домом на Лосиной. И если в первый раз солнце еще только вставало, то на этот раз улицу уже окрашивал оранжевый закатный свет. Терпко пахнущий керосином фонарщик, не торопясь, разжигал фонари, стоящие На вкус Руднева слишком далеко друг от друга. Павел справился у дворника, сидящего в своей коморке на цокольном этаже, дома ли Селезнев. Получив утвердительный ответ, учитель поднялся на второй этаж и постучал в дверь. К его удивлению, от несильного удара та отворилась. Руднев нерешительно застыл на пороге. — Григорий Никифорович, вы здесь? — спросил он. Из темной квартиры не донеслось ни звука. И что-то подсказывало Павлу, что актер не просто так забыл закрыть дверь. Любопытство со страхом вновь начали привычную борьбу. Страх победил. Хотя Руднев и решил для себя, что руководствовался он исключительно благоразумием. Поэтому Павел спустился обратно, предупредил дворника, кликнул городового на углу с дворцовой, и втроем они вернулись обратно к квартире Селезнева. В коридор троица вошла осторожно с опаской. Путь освещала принесенная дворником керосиновая лампа, гуськом они прошли в гостиную, где в оранжевом свете им предстало лежащее на полу тело хозяина. Остекленевшим взглядом Селезнев смотрел куда-то под потолок, из его груди слева торчала рукоять ножа.